61. Голован по кличке Гекерс. Собачьи метки там и тут. Народ людей и их боги настолько сильны, что только действительно неразумный может начать с ними битву. Тем более, если попугаить по человечески битву бескомпромиссную. Понятно, иногда и бог болезни, и бог мора ополчаются на народ людей не в шутку. Дают двуногим уникумам прикурить по-настоящему. Тогда народ людей с помощью своего бога железа выходят на битву даже с ними. И тот, и другой противник ведут войну на полное истребление. Людей косит целыми стаями, но и они в долгу не остаются. Бог железа дает народу людей некие волшебные порошки, вакцины всякие. Так что невидимые слуги бога болезней тоже мрут как по заказу. Более того, однажды даже выясняется, что бог болезни начал фронтальное, попугая по-человечьи, отступление, а бог Мора вообще уклоняется от своих обязанностей. Наш круглоголовый народ использует против бога болезни и его слуг третий глаз. Но если быть беспристрастным, то надо признать, что порой порошки бога железа действуют куда эффективнее. По крайней мере в отношении больших сообществ, типа стаи армии. В общем, по здравому разумению, начинать против народа людей истребительную войну себе дороже. Однако ныне выявилось новое, невиданное ранее обстоятельство. Гигантские стаи сообщества народа людей передрались между собой. Да не просто передрались, почти загрызли друг дружку. Такой момент ни в коем случае не следует упускать. Мало ли, что может случиться далее – Вдруг враждующие боги железа и пламени решат остановиться. Тогда через 2-3 поколения популяции народа людей восстановятся, и экспансия двуногих снова пойдет как по маслу, если попугает по-человечье. И значит, истинному народу надо успеть воспользоваться моментом, а моей шерстистой сущности поторопиться. Греть косточки около пещер будем потом, когда истребим заразу.